То, что происходило вокруг, было кошмарным, но не сильно пугающим. Куда больше пугало то, что творилось внутри комиссара. Он в размышлениях опустился для того лишь, чтобы не признаваться в себе в том кошмаре, который, как ему казалось, происходил в нем самом Гарду казалось, что внутри него возник другой человек, который тихонечко успокаивал. «Не бойся, все будет хорошо, я все сделаю, не волнуйся Казалось бы, это ощущение должно действительно успокаивать. А Гарт, наоборот, нервничал. Уж очень он не любил все эти нервы, мистики Так все-таки, по чьей воле наступают такие времена, когда люди перестают быть людьми и радостно превращаются в носителей зла? И почему история человечества не знает такой эпохи, когда все с такой же счастливой готовностью превратились в носителей добра. Почему толпа с таким восторгом бросается уничтожать кого угодно, но и шага не, сделает, чтобы не сделать чтобы кого-нибудь спасти Комиссар еще пытался отвлечь себя абстрактными размышлениями, но кто-то, вселившийся в него, уже овладел его разумом. И когда инквизитор поднял голову, чтобы задать гарду очередной нелепый вопрос, тот, кто вселился в комиссара, заговорил. Кард, конечно, открывал рот, и все кто находился в помещении суда инквизиции, могли решить, что это он и говорит. Но сам комиссар прекрасно понимал, и ему разговаривает кто-то другой. Что предлагал Этьен? Переговорить инквизитора. Сделать так, чтобы другие засомневались в его величии. Тот, кто сидел внутри комиссара, шел к этой цели настойчиво нагло Он не разговаривал. Он орал. Пожалуй, эти стены никогда не слышали, чтобы заключенный вел себя столь надевающим. Никто не смел перебить комиссара. Все слушали его воспринения. Потрясенный гард слышал, как из его рта вырывается крик о том, что Бог должен править миром. А такие, как инквизитор, не умеют защитить Бога. Вот почему, почему церковь так долго считала колдовство фантазией и убивала тех, кто верил в реальность дьявола, а потом резко поменял свою позицию, надрывался кто-то внутри гарда. Но папская була, — начал инквизитор, голос внутри гарда не позволил ему закончить. Да, вышла папская була, которая, наконец-то, признала реальность колдовства. Напомни тебе, что там было написано. С великой скорбью осведомились мы, что весьма многие и особы, как мужского, так и женского пола, не заботясь о собственном спасении, отвернулись от католической веры, имеют греховные половые связи с демонами, принимающими облик мужчин и женщин, и своими колдовскими действиями наводят порчу, губят рождаемые женщинами приплод животных, плоды земли, виноградники, и плодовые сады, а также мужчин, домашних и других животных, виноградные лозы, фруктовые деревья, луга, посевы и урожаи. Ты помнишь о Туболу?» Комиссар вздрагивал от собственных слов и собственной навыки. «Почему же ты и тебе подобные так долго не признавали реальность колдовства? Своим неверием в дьявола не предавали ли вы Господа? Покаялись ли вы?» Нет? Почему ты тебе подобные так просто меняют свои взгляды? Еще вчера людей казнили за то, что они верят в дьявола, а уже сегодня, пожалуйста, убивают за то, что не верят в него».